17. И что теперь? Они ехали вдоль полей с давно пожелтевшей травой, где стояли мёртвые деревья, а вдоль обочины лежали скелеты животных и людей. Артур протянул Ладе сладкий поёк, но она, отказавшись от него, отвернулась к окну. Все молчали, даже командир отряда перестал отдавать приказы. Юрий часто отправлялся в разведку на заражённую зону. Его называли счастливчиком, поскольку до этого момента потерь не было. Да и в этот раз всё должно было пройти гладко. Они разместили оборудование, что представила лаборатория, и уже отправились в обратный путь, как напоролись на плазмоидов. Мотор монотонно гудел под днищем броневика, изредка ударяли камни. Ещё часа 2, и они подъедут к ППП, а там нужно будет отчитаться и наступит заслуженный отдых. Внешние сканеры, что стояли при въезде в город, проверили машину на наличие паразита, загорелся зелёный сигнал и броневик двинулся дальше. "Тебя где высадить?" спросил командир УАЗа. По всем правилам он обязан её сдать военной полиции, но не мог, ведь она спасла команде жизнь. "Мой совет, никому не говори, что прибыла оттуда". "Ага", грустно ответила девочка. "Можно здесь, я дальше сама". "Мы договорились". "Ага". И еще раз ответила Лада, и как только открылся люк, выскочила наружу. Вы тоже молчите, обратился командир к Артуру и Власу. А с нами разве кто-то был? Значит, договорились. Остров, больница. Увидев реку, Владимир бросился бежать. Его никто не преследовал, путь был открытым, но тени от домов пугали больше, чем вид свечения паразита. Последние метры он буквально пролетел и, прыгнув у волотку, оттолкнулся от берега. Фух! С облегчением выдохнул старик и, взявшись за везло, стал интенсивно грызть. Уже через полчаса был на своем острове. Он стал для него крепостью и источником жизни, и он не намерен был больше его покидать. От дневных переживаний старик даже не поужинал, не раздевая, сел на диван и практически сразу уснул. Не то ты? Сон повторялся. Опять туман, сквозь который мог, пусть с трудом, но различить человеческую фигуру. Что ты мне хочешь сказать? Но туман то сгущался, то становился жидким, но от этого человеческая фигура не становилась более чётче. Кто ты, Смит или кто-то иной? Я уже тебе не боюсь. Кто ты? Сон резко прервался, уже светало. Владимир сел, удивился себе, что не разделся. Приложил ладонь к груди и, как показалось, почувствовал тепло. Кто же вы такие? Он просмотрел сотню научных передач, где учёные рассуждали о природе плазмоида, но единого мнения, чтобы объяснить природу происхождения так и не было. Точно так же никто не мог объяснить, почему плазмоид выборочно заражает территорию, а порой отступает без боя и наоборот, со стервнением воюет за клочок земли. Всё как у людей. Ты такой же, как мы, только молчишь, не можешь говорить. Но ты разумен, меня не обманишь. Чувствую тебя, твои мысли, они вот тут. И старик ударил себя по голове. Только не могу их понять. Наверное, ещё не время. Но ты не уходи, не бросай меня. Он подошёл к окну и посмотрел на противоположный берег. Что? Что? Увидев Смита, старик засуетился, бросился бежать и через несколько минут уже стоял на берегу. Ты её видел? Тёмно-синяя фигура человека вытянулась, после сжалось и превратилась в шар. Но на этом его трансформация не закончилась. Смит, как обычно, менял свою внешность, теперь превратился в девочку. Лада, значит, встретил. С ней всё хорошо. Обычно Смит был неподвижен, лишь только менял свой образ. Но в этот раз рука девочки поднялась и, как ему показалось, она помахала ему. Город. У Лады был приличный запас еды. Она могла как минимум неделю прожить на сухих пайках, поэтому не стремилась встать на учёт и получить продовольственную карточку. Она наделала, что Серебров ещё в городе, достала листок, на котором он написал свой номер, и, попросив сотовую полицейского, набрала его. "Слушаю", раздался усталый голос профессора. "Я в городе, мне надо вас увидеть. Это кто?" "Ну как же? Стоп, молчи", Серебров узнал Ладу. "Минская Холодильная, жду". Ага. А это где? Но в трубке уже раздались короткие гудки. Отдав телефон и поблагодарив полицейского, Лада бросилась бежать и только совёрнув за угол дома, решила узнать, где находится то место, куда отправил её серебров. Город гудел, это был сплошной муравейник. Палатки военные, дети и старики, множество машин. Идти было тяжело. Один раз она запуталась, но всё же найдя тот самый перекрёсток, не стало маячить посередине. Отошла в сторону и наблюдая за военными, стала ждать профессора. Это тебе, подошёл мальчик и протянул Ладе записку. Мне? Зачем? От кого? Почём я знаю. Держи, он сучил ей клочок бумажки и тут же скрылся. 50 лет октября, аптека Живика. Прочитала она записку и, спрятав её быстрым шагом направилась к новой точке встречи. В городе было много беженцев, наверное, раза в 2 больше, чем самих жителей, поэтому идти было трудно. Кругом народ, даже в той самой аптеке, куда она пришла, не протолкнуться. Идем. Неё взял за руку мужчина и потянул за собой. Это вы? Как здорово, что я вас нашла. Я потерпи. Серебров открыл двери и потянул за собой девочку. И только когда закрыл, обнял Ладу. Не думал, что тебя ещё раз увижу. Как ты? Не больна? Все тип-топ. Обнимая профессора, радостно ответила она. У меня столько вопросов, вы не представляете. Как ты выжила? Стоило упасть дрону, как там такое началось. Военные испугались, что ты разбудила плазму, и ты открыли огонь. А после беспилотники почти час сбрасывали бомбы. Рассказывай. На ну, что рассказывать? Я убежала, они не обращали на меня внимания до самой реки, а там меня уже ждал Владимир. Ждал? Ну да, ждал. Он живет на острове, там больница. Была эвакуация, а его оставили, думали он умрет. Но у него? Постой, расскажи поподробнее, почему тебя ждал? Серебров выдвинул столы и усадил на него Ладу, а сам сел на коробке. Он и сам не знает. Ему спасательный дрон сбросил на резиновую лодку, но Владимир не умеет плавать. Вот и не уплыл, побоялся. Но приплыл за тобой. Ага, сказал, что почувствовал. Но я не это хотел сказать. У него фантом. Что? удивился профессор. Да, и он его показал. Как? А вот так, девочка приложила руку к груди. Закрыла глаза, и на её лице появилась улыбка. Ой, я чувствую. Ой. Лада открыла глаза и с опаской убрала ладонь от груди. Серебров попятился. Её пальцы светились бледно-голубым светом. Ой, у меня значит тоже? Что значит тоже? Ты как себя чувствуешь? Спрячь его. Ага. Девочка испуганно посмотрела на дверь и прижав ладонь к груди, икнула. А я и не знала. Я же тебе говорил, что твоя мама есть фантом. И она заразилась на том задании. Там папа погиб. А почему он погиб, а мамы нет? Не знаю. Значит, он так может покидать твое тело? Не знаю. Я ведь раньше не знала, что он у меня есть. А вот у дяди Вовы, ну это тот, что меня ждал, тоже есть. О как! Профессор вытянул руку и уже хотел дотронуться до девочки, но остановился. Не бойтесь, я ведь не боялась дяди Вовы. А знаете, сколько ему лет? Семьдесят три, а выглядит на сорок. У него был рак и он умирал. Он был в коме, поэтому его и бросили на острове. Ясно, так я и думал. Серебров рискнул и коснулся руки девочки. Он не такой как те, а вот Смит, он уже другой. Смит это кто? Друг-то вы его дяди Вовой? Нет, он плазмует. Но другой, не такой как на стенах и не тот, что убивает. Он другой. Чудеса, расскажи. Лада все рассказала, как увидела синий факел в виде человека на берегу реки, а после встретила его у броневика, как злилась и кричала после того, как очистилась дорога. Они не такие, как нам говорят, они другие. Серебров не знал, что ей ответить. Он впервые увидел в живую фантом в теле человека, а тут еще рассказ, что такой же фантом вылечил старика. Но больше всего его поразил рассказ про Смита, который выпустил военных из города. Я так и знал. Так и знал. Что вы знали? Лада сняла рюкзак и, открыв его, достала сладкий батончик. Это дядя Вова дал. Возьмите. Знал, знал, знал, знал. Держите, он сладкий. У меня ещё есть. А что вы знали? Видышь ли, после первого случая на Луне все посчитали плазмоид смертельным природом явлением. Но уже там он стал себя вести странно. Плазмоид словно уходил от людей, но его группа зачистки постоянно преследовала. Думаю, если бы мы его не трогали, он так бы и остался на спутнике. Но мы решили добить его, ему ничего другого не оставалось, как покинуть Луну. Вопрос первый: как он попал на спутник? Второй: как на Землю? И третий, не маловажный: почему первая атака была на военные штабы? Может, ты не знаешь, но человечество находилось на грани термоядерной войны, и он её остановил, а после захватил почти весь арсенал боеголовок. Разве это не признак разума? И не просто разума, а высокоинтеллектуального. тот, который знает, что такое война и что такое цепная реакция. Ведь он так и не тронул атомной электростанции. Кто-то говорит, что он их боится, но это не так. Не так? Лада внимательно слушала профессора. Да, не так. Он разумен, но не могу понять, почему же тогда воюет с нами и убивает. Почему не может выйти с нами на контакт, ведь наверняка может. Дед Егов говорил, что у него странные сны. Человек в тумане, может, Смит ему хочет таким образом что-то сказать. Смит говоришь? А что ты ему сама говорила? Да ничего, просто разозлилась и, в общем, накричала. Наверное, из-за обиделся. Сны. Ага. Может, они так разговаривают, но мы не понимаем. Вот именно, что не понимаем. Наши мысли базируются исходя из человеческого опыта, и, возможно, одно и то же мы по-разному воспринимаем. Однажды я был в комиссии, тогда шла проверка талантливых детей. Ну, что значит талантливых? Просто у каждого был свой изъян, и он являлся как раз талантом. Был мальчик, он мог умножать и делить шестизначные числа со скоростью компьютера. Он их видел в цвете: шесть рядов по горизонтали и шесть по вертикали. Для него это как кубик Рубика. Стоит сдвинуть одну цифру, и вот результат умножения на лицо. Всем мы мыслим идентично, так нас научили, таково строение нашего мозга. Но у плазмы и до этот процесс может быть иным. Но несмотря на это мы видим результат. Смит на тебя не напал, а мог. Но почему он этого не сделал? Может, увидел в тебе фантом и посчитал за своего? А может, уже научился нас понимать? У этого есть две стороны. В одном случае он не допустил войны, в другом напал. Он не нападал, возмутилась Лада. Не нападал, мы это сделали. Верно. Люди напали на вас, может, но как бы ты сама поступила? В том штабе погибли люди, а после и твой папа. Разве ты бы не испугалась? Не подумала, что это повторится. Не знаю, пожав плечами, ответила девочка. Именно страх и подтолкнул людей с первого защищаться, а после объявить войну. И что теперь? Я, кстати, там видела собаку и не одну. Деревья новые появились. Они небольшие, вот такие. И Лада провела себе по плечу. А еще птицы, трава и цветы. Может, плазмой это не такой плохой? Не знаю. Слишком мало фактов, чтобы признать. Плазмой это разумным, да и что это даст, еще больше напугает людей. Но ведь можно же попробовать объяснить, может тогда не будет войны, может? Не получится. Все равно плазма будет смертельна для человека, и мы будем ставить перед собой только одну цель – уничтожить врага.